Не внушая никому особенной симпатии, господин Жозюэ пользовался, подобно всем регористам, холодным уважением, какого заслуживал его безукоризненно правильный образ жизни. Господин Жозюэ считался безукоризненно честным человеком, замечательно аккуратным в делах, холодным, сдержанным, скрытным, ловким и чрезвычайно проницательным. И с равной аккуратностью он вел как дела об экспорте и обмене продуктов, получаемых с владений иезуитской школы, так и переписку с господином Роденом. Так, так, так. <связь> <связь> так. Ага. Ага. Так, прежде чем сообщить вам о способе, к которому я должен прибегнуть для достижения цели, я считаю нужным поставить вас в известность о некоторых фактах. «В английской Индии открыли недавно существование одного общества, члены которого зовут себя «братьями доброго дела» или «фансегарами». Буквальный перевод последнего слова «душители». Эти убийцы не проливают крови, они душат свои жертвы». «Не столько с целью ограбления, сколько в виде жертвы и хатскому божеству, называемому бог Вани». Трое из вождей секты и один из ее членов, избегнув преследования английского правительства, достигли северной оконечности Индии. Один контрабандист и отчасти пират по имени Магаль принадлежавший к числу сектантов, перевез их на своем судне на Яву, где они скрываются по его совету в густом лесу, окружающем развалины древних храмов. Бесчисленные подземелья развалин дают им пока вполне безопасное убежище. Среди трех вождей, весьма неглупых вообще, один выделяется в особенности. Он родом Метис, сын белого и индусский. зовут его Феринджи. Он долго жил в больших городах, где много европейцев, и прекрасно владеет английским и французским. Он дьявольски умен и опасен. Второй из вождей — негр, третий — индус, а последователь секты малаец. Магаль, рассчитывая на хорошее вознаграждение за выдачу этих четырех людей, пришел два дня назад предложить мне под известными условиями передать их в руки властей. Я, я с удовольствием согласился ему поспособствовать, но поставил со своей стороны тоже одно условие, касающееся принца Джальмы. Я с минуты на минуту жду прихода Магаля и опишу вам, что именно я предпринял, когда буду убежден в успехе моего плана».